и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу. Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям. Весну и часть лета 1800 года я прожил в Париже, где спёл знакомство с неким Массиэ с Агюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал привратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь печальных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства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 и тут же приводил ошеломляющее доказательство того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность. Пустой, ничего не выражающий взгляд, его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет, и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция,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 с большой корзиной яблок на голове, по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людскую улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи? Я так и не мог понять. Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют очковтирательство. — Извольте, я объясню вам, — вызвался он.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 чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашний музей некий Зоил, весьма недостойно, пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на Котурны, постарался изменить самое имя свое. Процитировал строчку латинского автора, в которой мы не раз обращались в наших беседах.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 Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали, сутулясь, а тут выпрямились во весь рост. И я решил, что вы подумали о щедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваше размышления. Заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастье в театре Варьете, Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск судебной газеты, мы наткнулись на следующую заметку. Неслыханное преступление. Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим, без перерыва, Они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала единственная некая мадам лэспане с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой ле -Эспане. После небольшой заминки у запертых дверей при безутешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому,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 Он — местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет, как поселились в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Лееспане. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж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 застал у дома толпу человек в двадцать-тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двухстворчатая. Ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь. И вдруг оборвались. Кричали...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 И чёрт. А однажды сказал, «Боже мой!» Жюль Мюньо. Банкир. Фирма на улице Делорен. Он миньон старший У мадам ле имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года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 Конторщик фирмы Миньо и сыновья. Показывает, что в означенный день, часов в двенадцатом, проводил мадам ле до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Ле-Эспане. Она взяла у него один мешочек, а старуха — другой. После чего он откланялся и ушел.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 Поль врач, показывает, что утром чуть расцвело. Его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где и найдена мадемуазель Эл. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея.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 Был вместе с месье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению месье Дюма. Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не помнят убийства совершенного престоль туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это?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 найденное платье по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие? Почему, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых? А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мы с Миньо,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 Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чудными представителями самых разных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод?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 Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как темные кровоподтеки и следы ногтей на шее у мадемуазель Лаэспоне. А в заключении господ Дюма и Этьена фигурируют как ряд сине багровых пятен, по-видимому отпечатки пальцев. Рисунок?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 — Тщетные попытки. Мои пальцы не совпадали с отпечатками. — Нет, постойте, сделаем уж все как следует, — остановил меня Дюпен. — Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея — о округлой формы. Вот по ленце примерно такого же радиуса, как шея. Положите на него рисунок и попробуйте еще раз.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 Я прочел. Пойман в Булонском лесу. Ранним утром. Такого-то числа сего месяца. В утро, когда произошло убийство. Огромных размеров бурый орангутанг. Разновидности, встречающейся на острове Борнеу. Будет возвращен владельцу, по слухам, матросу мальтийского судна. При условии, удостоверение им своих прав и возмещение расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу. Дом номер Н, на улице Н, в Сен-Жерменском предместье Справиться на пятом этаже. «Как же вы узнали?» — спросил я. «Что человек этот матрос...» «С мальтийского корабля!» «Я этого не знаю», — возразил Дюпен. «И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, э, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы. Вы знаете, эти излюбленные моряками косички. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк. Скорее всего, мальтийц. Я нашел эту ленту под громоотводом.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 и в подражание парикмахеру поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивления старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирное поначалу намерение орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулиста руки